Его, безусловно, были. Но про встречу доктора с полковником Угру на рынке он не соврал. Если бы доктор стал оправдываться, нервничать, юлить, Ахмеджанов, возможно, и пристрелил бы его с горяча. А в глубине души он даже желал этого. Он устал быть благодарным, да и слишком уж много хлопот доставляли доктор и его девочка в последнее время.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 Он даже как-то спросил у фельдшера, не отрезан ли у этого двухметрового, стокилограммового детины язык. Но фельдшер уверил, что язык у него на месте. Славнопотам открыл неприметную дверь в глубине комнаты и выволок из кромешной темноты Машеньку в наручниках. На очень бледном лице глаза казались бархатно-черными, огромными. Она растерянно огляделась,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 Я просто буду наблюдать со стороны. Да, хорошо бы сейчас потерять сознание, однако как вряд ли получится. Что-то во мне изменилось, но это уже совершенно не важно. Вот, значит, кто меня убьет. Она осторожно скосила глаза на бритоголового граниту. Господи, от моей смерти воняет чем-то кисло-соленым, грязными носками, козлиным потом. Бедный Вадим.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 После этого возникло ощущение звенящей пустоты и легкости. Ноги не слушались, были как чужие. Вставая, русская сука, прорычал Максуд, а голос у него оказался странно высоким, для такого греймилый, тоненький фальцет, даже с привизгом. Превозмогая дрожь в коленках и слабость, Маш встал на ноги, но тут же покачнулся.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 В луче весело крутились и поблескивали пылинки. «Ой! Ореховая бабушка!» — воскликнула Арсюша, когда Тамара Ефимовна приоткрыла дверь. «Здравствуйте!» Они с Глебом сидели на застеленной кровати, а между ними лежала маленькая походная шахматная доска. Когда они одновременно поднялись на встречу с Амарией Фимовне, фигуры попадали на пол. «Арсюш, иди, пожалуйста, к маме», — сказал полковник. «А значит, эту партию мы не доиграем?» — обрадовался мальчик. «Начнем потом снова? А можно я останусь? Я буду тихо сидеть». «Нет, нам надо поговорить в на не, а ты пока подумай, почему получился этот шаг,